Нам с тобой никем не стать друг другу. Это знаю я наверняка. Лямка рюкзака ложится в руку органичнее, чем твоя рука. Называй расхочешь не дотрогай. Мне не нужно этого огня. Я люблю дорогу, и дорога влюблена по-рыцарски в меня. Мне дорога столько показала, что и в книгах не упомянут. От пустосердечных до вокзала остается несколько минут. Я сажусь в ночной зелёный поезд, Для себя тебя похоронив. И сугробы поезду по пояс Слушают колёс простой мотив. Нам с тобой никем не стать друг другу. Снившиеся прежде города Прочь ведут из замкнутого круга, Прочь ведут неведомо куда.